окончание. Глава 38. Наши шаги гулко отдаются по мраморному полу. В холле кроме нас никого. Через огромное пирамидальное окно над нашими головами проникает утренний свет. На часах уже 8. Я давно уже не спала так плохо. Ночью я неоднократно просыпалась и по дороге в синюю ванную комнату натыкалась на будку Массимо. На моем бедре красуется синяк размером с яблоко. Встав на весы, обнаруженные в гостиной под диваном, я не поверила своим глазам. Минус пять кило. Прощайте, платье трапеции и темные цвета. Прощайте, диеты, хитроумные уловки и сложные схемы питания. Виктор тащит меня за руку по коридору, который кажется бесконечным. За руки держатся только дети или влюбленные. Однако мы — не те, ни другие. Мы и сами не понимаем, кем, по сути, являемся. Все это вызывает во мне странные чувства. Несмотря на тревожные сны последних ночей, я счастлива, что снова здесь оказалась. Опоздала я из-за ветра. Он дул так сильно, что мне пришлось вернуться обратно в поисках головного убора. В квартире я обнаружила лишь меховую шапку и надела ее хоть лето не за горами. Виктор уже ждал меня, подпрыгивая на месте. На нем был твидовый пиджак, неизменный берет и, как обычно, ботинки с развязанными шнурками. И вот, наконец, мы на месте. Мы спешим по коридорам еще закрытого лувра. Я в цветастом платье, ботильонах в стиле Мэри Поппинс и меховой шапке. Он в вельветовых брюках с атласной лентой на поясе. Греческие и римские статуи задумчиво взирают на нас, а в это время мы стремительно проносимся мимо. «Крыло Динона», читаю я на фронтоне, прежде чем Виктор останавливается и закрывает мне глаза рукой. «Ты готова?» — взволнованно спрашивает он. Мое сердце колотится все чаще. Я накрываю руку Виктора ладонью и еще сильнее прижимаю ее к своим закрытым глазам. В глубине души я предпочла бы их больше не открывать. Он просит меня сделать несколько шагов вперед. Я колеблюсь, опасаясь упасть. Это напоминает упражнение на доверие, которое задают студентам на занятиях по драматическому искусству. Я ощущаю холод пустого музея. Мои руки в платье с коротким рукавом покрылись мурашками. Мы останавливаемся. «Ты готова?» Спрашивает он снова. «Да», — отвечаю я, хотя совсем в этом не уверена. «Я готова, но при этом не знаю к чему. Какой странный виток совершила моя жизнь! Сейчас я отпущу руку, но ты пока не открывай глаза. Он поворачивает меня вокруг себя. Вот теперь открывай!» Я поднимаю веки, и у меня захватывает дыхание. Прекрасная в своем одиночестве богиня Победы Ника стоит передо мной, как воплощение совершенства. Это похоже на чудо. Богиня наклоняется над ростом корабля, увлекая за собой весь мир. Мне кажется, что я ощущаю дующий ей в лицо ветер. Тебе не кажется, что голова здесь в принципе не нужна, замечает Виктор? Это не что-то или кто-то, это просто она какая-то там абстрактная победа это победа в широком смысле слова победа в музейном безмолвии я созерцаю ее отполированная до блеска формы по моей щеке катится слеза вызванная новой до сих пор неизведанной нежностью к самой себе победа Спрашиваю я, надеясь, что Виктор продолжит разговор и объяснит мне то, чего я до сих пор не знала. Победа помогает нам понять, что побеждать — это совсем не главное. Мы преодолели первый лестничный пролет и подходим все ближе. Ника выглядит так внушительно, что, кажется, она вот-вот воспарит над нашими головами. «Я возвращаюсь в Копенгаген», — сообщает Виктор к Бергитте и Анике. Я оборачиваюсь. Его глаза кажутся еще больше и глубже. Я беру его за руку. Он поворачивается ко мне. А еще я решил поступить на факультет зоологии, и все благодаря тебе. Виктор сделал свой выбор. Он принял решение благодаря мне. Наши пальцы переплетаются, и я изо всех сил сжимаю руку. Я должна заставить себя его отпустить. Прежний меня, кем я была до нашего знакомства, больше не существует, равно как и той меня, что проводила с ним время в книжном магазине. Но все это будет продолжать жить во мне, если я того пожелаю. Мне, наконец, становится ясно, что я его уже простила». Рядом раздаются шаги, и к нам приближаются трое мужчин в черной одежде, похожих на студентов школы Ликок. Они приветствуют Виктора, и он отвечает, что скоро к ним присоединится. Адетта нашла ему работу. Их школа ставит спектакль в Лувре, и Виктор помогает им с установкой декораций. «Помнишь историю про обезьян?» — спрашивает меня Виктор, когда мужчины в черном проходят мимо. Ту, которую я рассказывал тебе, когда мы шли с вокзала в библиотеку. Про бабуинов, которые присоединяются к другому племени, чтобы достигнуть зрелости. Конечно же, я помню. Дневной свет стал более насыщенным, и победа заиграла новыми красками. «Им страшно. Им очень страшно», — продолжает Виктор. «Но самое удивительное, что они продолжают это делать». Животным не свойственны перемены, однако молодые бабуины покидают свое безопасное племя и отправляются навстречу с неизвестностью. Возможно, их притягивает новизна. На самом деле это единственный способ для саморазвития и открытия чего-то нового. Поиск приключений — это один из элементов, позволяющих биологическому виду прогрессировать. Один из трех мужчин зовет Виктора. В девять часов музей открывается для посетителей, и у них остаётся мало времени. Мы обнимаемся. Его твидовый пиджак колит мне щеку От него и сегодня пахнет землёй. «Виктор, я рада, что ты возвращаешься в Копенгаген». «Я действительно за него рада. Я также рада за Бергитту и Анику, которые, несомненно, будет чему поучиться у такого отца. Не рада я только за себя». Но это неважно. Возможно, как я однажды сказала тете, истинный смысл любви заключается в ее безответности. «Я пойду», — говорю я. «Пойдем», — говорит он. Но мы остаемся на месте. Наши объятия затягиваются. Выйдя из Лувра, я звоню отцу. Последнее время я всячески оттягивала этот момент. Сначала я сама должна была во всем разобраться в полной мере осмыслить слова Вивьен, осознать ее наследие, понять, чего я лишилась и что хотела бы возродить. Последние дни я провела в квартире тети, исследуя каждую мелочь, каждый сувенир, в смятении отдаваясь во власть теплого ветра воспоминаний. Какие мысли будоражили тогда мое сознание? Какие чувства вызвал во мне жизненный выбор тети? Что думала я об отце? о своих днях в Париже, о неудачном прослушивании, об опыте работы в кондитерской, о словах Бернарда и обо всем, о чем я так и не смогла рассказать Виктору. После нескольких гудков телефон переключается на автоответчик. Пока металлический голос телефонной компании скандирует номер моего отца, я думаю, стоит ли оставлять ему сообщение. В солнечных лучах поздней весны Я шагаю по улице Ревали, навстречу мне идут прохожие. Они не знают, кто я такая. И я, в свою очередь, ничего не знаю о них. Они обращают внимание на мою меховую шапку и улыбаются. Энергия города струится у меня внутри. Пожалуй, я все-таки оставлю отцу голосовое сообщение. Это практически то же самое, что написать письмо. И он не сможет меня прервать. Папа, Я должна тебе столько всего рассказать, и я скажу тебе это прямо сейчас. Выслушай меня, папа, садись поудобнее». Я говорю ему, что кролики бросают своих детенышей на 25-й день жизни, чтобы дать им возможность найти свой путь, чтобы они окрепли и увеличили свои шансы на выживание. «Папа, я перевожу дыхание. Я так и не сходила на то прослушивание». Порыв ветра обрушивается на меня со всей силой, так что я рискую остаться без шапки. Вернее, в академию я сходила, но на прослушивании не была. Я побоялась причинить тебе боль. Интересно, будет ли он, слушая мое послание, сжимать руки, как тогда в офисе? Недавно я была на прослушивании здесь, в Париже, но меня не взяли. Я останавливаюсь у красного светофора. Ты был прав. Добиться в чем-то успеха — это самое приятное чувство, которое только можно испытать. И ты верно подметил насчет идей. Они не имеют существенного значения. Важно лишь то, кем человек себя чувствует. Отец уже не может подавить меня своим ростом и авторитетом, пока я разглядываю кремовый ковер. Я перехожу перекресток и, собираясь с мыслями, продолжаю ощущать прилив сил. Однажды ты сказал мне, что хочешь видеть меня счастливой. Я всячески пыталась оправдать возложенные на меня надежды. Старалась сделать все, что не успел мой брат. Но я создана не для этого папа. Мне этого недостаточно. Ребенок на пешеходном переходе улыбается мне. У него течет из носа. Я улыбаюсь ему в ответ. Он показывает мне язык и берет за руку свою мать. Ты посоветовал мне работать над достижением намеченных целей, папа. Достичь в жизни того, чего добился сам. Но это не делало меня счастливой. Я это отчетливо понимаю. И знаешь почему? Потому что сейчас я счастлива по-настоящему. Я почти пришла к отель-де-Виль. Мне пришлось приложить немало усилий, чтобы унять дрожь в голосе. Я счастлива, хотя и потеряла все, говорю я. «Я больше не выхожу замуж. У меня нет ни места в компании, ни определенного будущего, ни человека, с которым я могла бы его разделить». Зато я, наконец, поняла, чем люблю заниматься и нашла возможность сделать эти занятия своей работой. Раньше у меня не получалось заснуть ночью ни от беспричинной тревоги, а из страха не услышать будильник в пять утра и опоздать на работу – Я пересекаю площадь, чтобы полюбоваться сеной с высоты небольшой каменной ограды. Когда разгадываешь судоку, часто кажется, что решений много, но в конечном итоге всегда остается только одно. И неважно как долго ты потел, чтобы до него добраться. Когда ты все-таки его находишь, то испытываешь чувство глубокого удовлетворения. Я думаю, что эти слова должны вызвать у отца улыбку. «Скоро увидимся, папа». Говорю я, заканчивая свой монолог. И мы все обсудим. Я представляю, как отец стоит в своем кабинете у окна, смотрит на улицу и слушает мое сообщение, сжав руки в кулаки. Я не сказала ему, как сильно по нему скучаю, что теперь я знаю его тайну. Что он почувствовал, когда все раскрылось? Утратив сына, он потерял сестру и мать. «Сколько здесь таится неясности, неопределённости и опустошённой любви!» «Если бы в своё время я это знала, то постаралась бы его поддержать». «Именно об этом мне хотелось у него спросить. Смогла бы я тогда чем-нибудь ему помочь? И могу ли сделать что-то сейчас?» Я останавливаюсь возле туристического агентства и захожу внутрь. «Я хотела бы приобрести два билета на самолёт». «Милан-Париж на следующие выходные», — говорю я, — «в подарок». Я лишилась Бернарда, карьеры, дома с приусадебным участком и возможности жить рядом с родителями. Но вместе с тем я обрела Париж, новую работу и маленькую квартиру на улице Курицы, где смогу начать жизнь с чистого листа. Хотя мне до сих пор кажется странным получать зарплату за время, проведенное в Семаль, где я замешиваю тесто, выпекаю и украшаю сладости. Мне платят за то, что я делала бы и бесплатно, не требуя ничего взамен. Я хочу, чтобы мои родители это увидели. Хочу показать им мое место в этом мире. Уверена, мой брат гордился бы мной. Сейчас я убеждена только в одном. Я перестану говорить «да», когда мне хочется сказать «нет». Не буду улыбаться, когда мне грустно. Совершать поступки ради оправдания чужих ожиданий. Не буду заставлять себя жить в угоду другим. От этого мы все только проиграем. Я хочу быть свободной. Свободной носить приталенную одежду, говорить то, что думаю, обедать острым хрустящим горошком или креветочными чипсами. Свободной быть счастливой и делиться этим счастьем с окружающими. Сама того не замечая, я оставила позади себя остров сите, миновала Нотр-Дам, прошла по мосту и поднялась по каменным ступеням, ведущим на набережную, к тому самому месту, где мы встречались с Джоном. Я достаю заново приобретенную книгу Конрада, страница 9, строка 17. «Да, жизнь продолжается» и время идет вперед, пока перед нами не появляется теневая черта, оповещающая о том, что эпоха ранней юности осталась позади. Именно в этот период жизни могут наступать такие моменты, о которых я упоминал. Какие моменты? Мгновение скуки или, скажем, усталости, неудовлетворенности. Мгновение поспешных решений. Я имею в виду те моменты, когда еще молодые люди склонны совершать необдуманные поступки, например, внезапно жениться или без всякой видимой причины уволиться с работы. Черт возьми, Джон, ну почему ты не ответил взаимностью моей тети? Я замечаю, что бумажная салфетка с автографом Леонардо Коэна все еще лежит в моей сумке и кладу ее в тот самый угол под мостом, где тетя Вивьен, должно быть, оставила конверт с деньгами. Там приятно пахнет. И тут я обращаю внимание на надпись, сделанную маркером на стене. «Мелани, я ненадолго уеду, но обязательно вернусь. Ты меня дождешься?»